Эрик, даже если мы тотчас поставим свои подписи под актами ходовых испытаний и вся документация пойдет в банк, вы получите деньги не раньше, чем через месяц. А если же вы откажете нам в просьбе, мы получим эти деньги через месяц и шесть дней. Эрик, неужели эти шесть дней роковым образом могут что-либо изменить в судьбе «Нордстар»? Ах, Александр, как деловой человек ты должен знать, есть ситуации, когда один час может коренным образом изменить все. Чтобы ответить вам, я должен проконсультироваться в своем посольстве. Пожалуйста, пожалуйста. В соседнем помещении есть телефон, аппарат на связи с вашим посольством. Прошу вас. Глеб, пошли. Я хотел бы, чтобы ты тоже поговорил с послом. Я готов... Может быть, им следовало сказать, что мы на эти деньги собираемся приобрести док, и нас поджимают сроки. Но зачем им эта подробность? Эта подробность имеет отношение к заказанной ими серии судов. Эта подробность имеет отношение только к нам. Господа! Господа! Посол просил передать вам, что наша страна Высоко оценит надежное партнерство с Nordstar. Мы готовы подписать всю необходимую документацию для передачи в банк. А, спасибо, парни, спасибо. Толер, налейте нам всем коньяк и доложите о режиме ходовых испытаний Байконура. С удовольствием, прошу. Автобус фирмы будет увозить русский экипаж из отеля на верфь в 6 утра, в 6.20 завтрак, в 7.00 выход в залив, в 12 приход в гавань для обеда, в 13 снова выход на испытание, в 5 часов дня возвращение в гавань. Мы выходим в море уже четвертый день. Ветер не утихает. И похоже на то, что он не собирается это сделать. У вас есть предложение, Крофт? Да, я предлагаю начать испытание суда на скорость. Может, дождемся тихой воды? Чтобы со стопроцентной гарантией передать вам корабль в понедельник утром, нам следует сегодня закончить все испытания. Ну что ж, я за. Олов, раздайте всем секундомеры и станьте к штурвалу. Слушаю, капитан. Средний ход. Есть средний. Полный. Есть полный. Самый полный. Есть самый полный. Машина! Бахтенный механик служит. Как работают двигатели? Оба двигателя работают устойчиво. Можете дать максимальные обороты на винты? Могу. Спасибо. Капитан, судно к испытаниям готово. Олов, командующий. Внимание на баке. Есть внимание на баке. Пошел буй. Буй на воде. Внимание на корме. Есть внимание. Буй за кормой. У меня на секундомере 32 секунды. У меня тоже 32. Олов, а у вас что получилось? Максимальная скорость Байконура 22 узла. На 10% выше проектной. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Слушаю вас. Над кормой завис вертолет. Очень низко, метров 20, движется к носовой части судна. Какие-то люди снимают судно двумя камерами. Может быть, это вертолет теленовостей? Товер, это вы пригласили их. У телевидения другие вертолеты. И потом у них на борту есть эмблема ТВ. Просто увидели в заливе новый корабль и решили поглазеть... Вот так слава Nordstar разносится по миру. Толлер, а вы никогда не работали в рекламе? По сути дела, я всю жизнь только этим и занимаюсь. Ну что ж, моряки, давайте поворачивать к берегу. Сегодня нам обещали на обед утку по-китайски. После обеда продолжим испытание. Глеб... Хотите поставить судно к причалу самостоятельно? Я? Хочу. Я готов. Ну, тогда занимайте свое место. Старпом, прикажите палубной команде занять места по швартовому расписанию. И передайте в машину средний ход. Руль на 15 градусов вправо. Смотрите, Генрих, у него лицо счастливого мальчишки. А он и есть счастливый мальчишка. <связывающий> <связывающий> Глеб, сколько лет вы плаваете, капитаном? Э, третий, третий год. Да. Хороший результат. В 32 <связывающий> года получить суд выпадает не каждому моряку. Вы четвертые сутки на Байконуре, но поставили его к причалу с первой попытки без толчков ударов. Обычно нужно привыкнуть к судну, для того, чтобы его корпус стал твоей кожей, а рули и винты твоими нервами. У вас отличное чувство корабля. Благодарю. Господин капитан, а сколько было вам лет, когда вы стали капитаном? Это очень давно было. Так давно, что мне кажется иногда, что я... Всегда стоял на мостике. <свят> Передайте, пожалуйста, мне сливки. Да, пожалуйста. Благодарю вас. Я начал плавать во времена, когда пассажирам за обедом на каждые шесть человек подавали блюдо с семью бифштексами. Семью? С семью бифштексов. Как вы думаете, почему? Ну я так полагаю, по всей видимости, седьмой бифштекс был рассчитан на человека с хорошим аппетитом. Слишком просто для начала человека. Семь порций мяса на шесть человек. Да, да, да, да. Блюдо с семью бифштексами на шесть человек. Эккланд, входите, что у вас? Господин Толлер, вам письмо. Давайте, давайте его сюда.